Интерлюдия 5. От регента к капитану Моерниццу. Ситуация изменилась. Есть основания полагать, что в теле студента присутствует чуждый разум. К вам с артефактом слепком направляется майор Эйсден. Он же будет осуществлять общее руководство операцией. Основная задача проверить разум студента во время проведения традиционного бала для первого курса. Если артефакт подтвердит его личность, Вернуться к старым инструкциям, в противном случае дождаться окончания действия артефакта, уничтожив сознание. Если при втором варианте развития событий у него получится ускользнуть из-под действия слепка, обеспечить ликвидацию всеми доступными методами, можете привлечь к операции офицеров военной контрразведки. Ваша дополнительная задача содействовать в обеспечении безопасности Морны и Рикера. «Последний тоже будет задействован, но не стоит выпускать его на передовую». «От капитана Мойерница, регенту». «Приказ получен и полностью ясен. Могу ли я проинформировать руководство Хённица о происходящем?» «От регента, капитану Мойерницу». «Любые контакты с руководством университета под строгим запретом. Есть основания полагать, что они замешаны в данной ситуации». Если в теле студента действительно находится чужое сознание, никак нельзя допустить, чтобы он остался под контролем Хионитса. Вы сами представляете возможные последствия. Будьте готовы к тому, что маги предпримут попытку сорвать операцию. В таком случае вам разрешено использовать все доступные средства для их подавления. Майор Эйзден доставит соответствующую экипировку. От капитана Мурница регенту. Оттверждаю получение инструкции. Ожидаю прибытия майора Эйздана.